Глава 20 В степях стало полегче, по крайней мере, лошади теперь находили себе пропитание, и войску не приходилось тратить драгоценный овес. На вечернем привале Тимур устроил всеобщий смотр. Барабанщики расположились на высоком степном кургане. По невидимому приказу они слаженно забили в большие барабаны, Гулки и звуки разнеслись далеко по степи. Воины шли, сохраняя строй. Поднимая головы, старались вступать ритмично в лад с ударами барабанов. Тумен за туменом проходили мимо штандарта с позолоченным полумесяцем. Глаза всех были устремлены на человека в богатом халате из золотой багдадской парчи, отороченном русскими соболями, Проходящие славили великого эмира, крича во всю силу глоток. Тот стоял, широко расставив ноги, и смотрел на воинов так, что, казалось, успевал отметить каждого и влить в его грудь частичку сил и решительности, которыми сам обладал в избытке. Зазвенели литавры, музыканты, сопровождающие свиту, завели торжественный наигрыш — дуя, что есть мочи в и медные флейты. Их прикрывал рев длинных труб, приветствующих появление каждого нового тумена. Из-за оглушающих пронзительных звуков лошади вставали на дыбы, закатывали глаза и тревожно ржали. Их приходилось приводить в чувство, до предела натягивая поводья. Хор певчих, запрокинув головы, запел героическую песнь — славе павших в сражениях богатырей. И только когда появились обозные арбы на высоченных колесах, а за ними растянувшийся в линию караван верблюдов, эмир взмахом руки дал отбой. Музыка мгновенно прекратилась. Эмир скрылся в шатре, где собрал на пир советников и командиров. Счастье, казалось, улыбнулось Туганшуне. Десятник из избранных нашел его и передал приказ. Сотника лично вызывали в шатер к Тимуру. Отправились немедленно, и вскоре он уже переступил порог огромного шатра. Эмир сидел во главе длинного достархана, пир был в самом разгаре, гости ели плов, шутили и смеялись. «Говорят, тебя стали называть здесь Хасан Шомали, Туган Шонабек, не так ли?» На строгом лице эмира мелькнула улыбка. «Это верно, мой повелитель. Избранные прозвали меня так еще в Самарканде. Говорят, что ты одолел в поединке Алчебека. Бог был на моей стороне. «Не посещали тебя видения в белых песках, ведь ты из немногих, кто проходил их прежде». Эмир говорил, как будто они расстались вчера. Хромец славился тем, что не забывал ни одного воина, с которым прежде встречался. Земледельцев, дворовых, песцов и слуг великий эмир не замечал и общался с ними только когда того требовали обстоятельства». Высказанное уважение было приятно, хотя Туган шуна понимал, его вызвали неспроста. «Скорее найди мне войска Тахтамыша, ведь ты знаешь эти земли», — приказал полководец. «Сколько тебе надо воинов?» «Думаю, сотни моих разведчиков хватит великий мир. Большой отряд теряет в скорости, а она нам пригодится». — Пусть так и будет, — Тимур взмахнул рукой. — Найдешь войско? Приходи в мой шатер хотя бы и ночью. То была великая честь. Туган Шунау ловил ревнивый взгляд идигу Гумангыта и на всякий случай поклонился ему низким поклоном. Ссориться со своим непосредственным начальником было опасно. Начались долгие изматывающие рейды. Ночью, днем, при заходящем или встающем солнце, разбившиеся на десятки разведчики прочесывали степи, ища следы. Случалось, напарывались на монгольские засады и уходили, несясь вместе с ветром, низко прижавшись гривом коней, и чаще всего монголы не преследовали их далеко. Туган Шона понял — войска эмира затягивают в их земель, изматывают, чтобы, уморив голодом, наброситься и растерзать, как степные волки, преследующие обессилевшего оленя. Разведчики находили следы аккуратно затоптанных костров, спаленные кошары без единой овцы, зарытые колодцы и исклеванные стервятниками трупы лошадей — Начальник стражи эмира, которому Туганшуна теперь докладывал результаты рейдов, качал головой. Его повелитель гневался, ждал результата, бездействие угнетало полководца. Похоже, Туганшуну обманули. До великого эмира разведчика так ни разу и не допустили. Степная зима далась теплолюбивым самаркандцам тяжело. Войны кашляли и сжались к кострам на стоянках, кутались на переходах в овечьи шкуры и истрепанные верблюжьи кошмы. Колеса на обозных арбах не выдерживали тяжелого пути, крепкое дерево ломалось, плотники чинили ободья, но взятое про запас строевое дерево было на исходе. Объемы выдачи муки уже дважды сокращали. Запасенная солонина и рис давно закончилась. Последний плов воины съели три месяца назад, после смотра, при выходе из песков. Люди понимали, что назад они не дойдут, позади поджидала голодная смерть. Бесконечный выматывающий поход озлобил войско, все как один мечтали о битве, Но Тахтамыш увиливал от сражения, уводил их на восток, петлял, заставлял переправляться через мелкие реки, тянул в дальний конец своих владений. Казалось, они будут идти, пока не дойдут до конца земли. Шли по скользкому зимнему насту, вопреки воле северных ветров, вылезавших синий лед до блеска. Шли, меся оттаившую весеннюю грязь, утопая в ней по щихотку. Шли по нежно-зеленой траве, по лугам, покрытым красными маками, мрачно смотря, как ветер колышет алое море цветов. Шли под перекличку летящих над ними гусиных караванов. Шли, оставляя за собой неглубокие могилы умерших от бессилия и кровавого поноса казненных за отставание. Шепотом передавали друг другу слова пойманного разведчиками туганшуны Монгола из Тахтамышева дозора. «Всех вас поглотит наша степь!» С пленника живьем содрали кожу и подвесили с съедение черным птицам. Страшная кукла в запекшейся кровавой корке болталась на дереве, привязанная вниз головой — Воины, проходя мимо, отводили глаза, проклятие монгола стояло в ушах каждого, пугало больше, чем мертвое тело, скричавшееся от нестерпимой муки. Они шли дальше, зная, что отставшему бросят в сапоги по горсти песка или заставят идти босиком. Они шли и молили Аллаха о битве. Солнце начало прогревать землю, лужи вокруг блестели и не покрывались более литком. Холода отступали, лишь ночи были еще стылыми и промозглыми, но войско жгло все меньше костров. Хворост доставляли специальные отряды дровосеков, его не хватало. Огонь разводили только чтобы приготовить пищу, болтушку из муки, в которой плавали, как мелкие островки в половодье, тушки степных перепелок или порубленные на мелкие кусочки худой перезимовавший заяц. Тимуру докладывали обстановку ежедневно. Он ходил по шатру мрачный, кричал на подчиненных. Выходя к войску, преображался, подсаживался к кострам, ел вместе с ветеранами пустую затеруху, вспоминал былые битвы, ободрял людей, энергичный, крепкий, с обветренным лицом, словно выкованном из дамасской стали. Наконец, когда снова урезали выдачу муки, а ячменя и овса осталось совсем немного, была объявлена большая охота. Войско растянулось постепи на десятки форсангов, постепенно сжимая круг — Сходились целый день. В огромном котле безумные и напуганные носились олени, волки, табуны сайгаков топтали попавшихся под копыта зайцев и воющих от ужаса лис. Стрелы с визгом вспороли воздух. Запах горячей крови развеселил оглодавших людей. Он возносился к небесам, где щекотал ноздри древних богов. Потом все рвали зубами вареное мясо, жадно хлюпая, упивались горячим отваром, смеялись, пересказывая потешные эпизоды этой небывалой степной охоты. Войско отдохнуло, боевой дух был на время восстановлен. Но через месяц охотничьи истории надоели да и коты. Животы сводило, надвигался настоящий голод. Майское солнце высушило мелкие лужи, Но воды кругом было вдостоль, в котлы стали добавлять непривычную рыбу, съедобные травы и корешки, не прибавлявшие силы. И тут десятка туганшоны вышла на след. Прячась в кустах и вника у соленого болотца, лежали сутки. От звона комаров мутился разум, лица пришлось мазать жидким илом, ноил Ил все равно не уберегал от укусов. Впереди стояли шатры арьергарда. Разведчики насчитали 200 шатров, два тумена, призванные защищать отходящее войско тахтамыша. Вечером не досчитались одного разведчика рябого турганно. В осажденном собрании. Он украл огромный казан с рисом и в одиночку расправился с ним, но был пойман. За прошлые заслуги его не казнили, но понизились с десятника до простого воина и отправили из отряда мангытских воинов в сотню к Туганшоне. Турген старался выслужиться, восстановить доброе имя стало для него навязчивой целью. Туганшуна взял его в свою десятку, Турген не подвел ни разу. И вот теперь... Пропал. Сказал, что скрутило живот, отполз в дальние кусты. Доложили Туганшине. В кустах, куда он уполз, турган не нашелся. Пропала его лошадь. Турген из мангытов бег. Кому выгодно иметь здесь свои уши и глаза? турган большое брюхо уже докладывает и Дигу Мангиту о войске. Похоже, у тебя украли удачу, Бег, сказал Николай. Если так, Турген опережает нас на день пути. Его не догнать. Что предлагаешь? Надо взять Монгола. С его сведениями ты будешь опять нужен. И Дигу не посмеет тебя тронуть. Они снова залегли в кустах, спали поочередно и дождались своего. На третий день подстерегли пятерых всадников, отъехавших от лагеря, окружили, сняли стрелами четверых, одного сбили на земь и взяли в полон. Плененный монгол тут же признался Основное войско отходит к реке Кондурче.